Александр Алефиренко. Тайна дворянской усадьбы. Книга вторая. Сюрприз от графа. Глава первая. Сергей легко взбежал по ступенькам и остановился перед входом в дом культуры. На минуту замер, глядя на памятную доску с перечнем имён подпольной группы Несломленные. Напоминание о недавних событиях только разбередило душу. Он тяжело вздохнула, после решительно потянул на себя массивную дверь. О, Серёга! Митрич сразу отложил в сторону свежий номер Красной звезды. Какой ты загорелый. Как отдохнули, как Настенька? Спасибо, Митрич. Ты же знаешь, отдыхать не работать. Но, если честно, то устал я там днями на пузе лежать и периодически переворачиваться. Чувствуешь себя как баран на вертеле в корчме. Это Настя любительница. Она на пляже просто жила бы. Кстати, привет тебе от неё. Ой, спасибо. Порадовали старика. Улыбнулся вахтёры, поправив сполсшие на носочки, спросил: "А тебе разве уже на работу?" "Нет, ещё недельку полыботрясничаю". "Слушай, а ты давно таджиком заделался?" "А, ты про это". "Митрич поправил на голове цветастую тебетейку. Мне нравится. Это узбекские товарищи подарили. В прошлую пятницу их театр на нашей сцене спектакль ставил. Человек с ружьём по песне Николая Погодина. Они ещё у нас? поинтересовался Сергей. Нет, в субботу вернулись в область, а оттуда поездом к себе домой. У них гастроли уже закончились. Хорошо отыграли. Спектакль нашим зрителям очень понравился. Ты же знаешь, они у нас очень привередливые. Что удивительно, зал был битком набит. Все билеты до единого раскупили. Бухгалтерия в полном восторге. Жаль, что не удалось посмотреть. Ну да ладно. Кимоч на месте. А куда он денется? Дмитрич посмотрел на часы. Ого, уже 15 минут пятого. Он как пришёл рано утречком, так до сих пор на поверхности и не показывался. А вообще он в последнее время странный какой-то. Даже переживаю за него. Что ты имеешь в виду? Насторожился Комсорк, задумчивый и малоразговорчивый. Я бы так сказал. Что на него совсем не похоже. Ну, ты сам же знаешь. Случилось у него что? спросил Сергей. Ему совершенно не понравилось, что сказал о Друге Митрич. А бывший офицер, хоть и любитель рассказывать всякие байки, в таком вопросе шутить не будет. Всегда меру знает. "Это вряд ли", с сомнением в голос ответил вахтёр. "Я же говорю, он и весёлый, и одновременно задумчивый и молчаливый. И как в нём всё это уживается?" Запутал ты меня, Митрич, честно признался Сергей. Лучше пойду на него сам посмотрю. Он кивнул Митричу и направился к лестнице. Покачав головой, сопереживая столяру, словоохотливый вахтёр сдвинул на носачки вновь развернул газету. Пока шёл по коридору первого этажа, Сергей не раз успел перекинуться несколькими фразами с сотрудниками, попавшимися навстречу. Всех их интересовало, как он отдохнул. Какие у меня внимательные и доброжелательные коллеги. Спустившись по лестнице в подвал, понял, как соскучился по его полумраку, запаху и старинным полукруглым сводам. В тупик, где он обнаружил скрытую нишу, ноги сами его довели. Кирпичной кладки, в которую он проделал дыру, чтобы добраться до тайника, уже не было. Стены внутри ниши аккуратно заштукатурены и покрашены. Ничто больше не напоминало о том, что здесь произошло. У Сергея заныл затылок. Он коснулся пальцами места, куда энергетик нанёс удар рукоятью пистолета. Напомнило себе фантомной болью и зарубцевавшаяся рана на груди и на спине. Встряхнул головой, прогоняя неприятные воспоминания и, поправив на плече съехавшей Шеремейн дорожной сумки, подошёл к двери их скимычьей мастерской. Толкнул её. Заперта. Странно. Постучал, но в ответ не просто тишина, вообще никаких звуков. Где его черти носят? Пришлось достать свой ключ, который захватил на всякий случай, и, получается, не прогадал. Дверь отворилась, и он с удивлением уставился на торчавший изнутри в дверном замке ключ. Получается, что Кимыч заперся и находится в мастерской. Свет хоть и горел в обоих помещениях, но по-прежнему не единого звука. Кимыч, ты и часом не уснул? Сергей заглянул в столярную мастерскую, но и там никого не было. Не понял, куда он мог исчезнуть из запертого изнутри помещения. Не было других каморок, где столяр мог укрыться. Реально задавшись, Сергей вернулся в свою мастерскую и сняв с плеча звякнувшую стеклом дорожную сумку, поставил её на стул. прошёлся по мастерской, рассматривая киноафиши, наклеенные на стенах. Он радовался возвращению. За время отпуска успел соскучиться по запаху дерева, по своему старшему товарищу. Сергей нахмурился, вновь, тщетно пытаясь понять, куда всё же мог подеваться столяр. Задумавшись, провёл пальцами по разложенным на верстаке остро заточенным стамескам и вздрогнул едва о них не порезавшись. Из столярки донёсся непонятный шорох и шум, а ещё он отчётливо услышал стон. Схватив с верстака нож, вбежал в соседнее помещение и застыл на месте. В столярной мастерской, в которой ещё 5 минут назад никого не было, теперь же, откинувшись на спинку стула, сидел Кимыч. Рубаха расстёгнута, а на правой груди, повыше соска, наискозь три глубоких пореза из которых сочилась кровь столяр, опустив голову, внимательно осматривал рану. Кимыч, чёрт тебе подери, что случилось? Серёга, удивился тот и тут же попросил: "Давай, помоги мне. У тебя в аптечке, я помню, пластырь был. Тащи сюда. Тебе к врачу нужно". "Какой нахер врач?" чуть не вскричал старший товарищ. "Делай то, что я тебе сказал". И перекись с йодом захвати. Чертыхайся и не доумевай, откуда здесь взялся Кимыч, Сергей выбежал из столярки. Лишь когда обрабатывал раны Перекисью водорода и йодом, обратил внимание на цвет его кожи. Такой же южный загар, как у него самого. Если с загаром Сергея понятно, всё-таки только вчера вернулись Настя с Чёрного моря, то с цветом кожи Кимыча сплошная непонятка. Он мог, конечно, загореть и в городе на пляже, или в деревне у брата во время работы на воздухе, лето же. Вот только местный загар южный поразительно отличается. А ты когда успел на юге побывать? спросил Сергей, заканчивая стягивать пластырем края порезов. На каком таком юге? Ты ничего не путаешь. Ты ведь у нас отпускник, а не я. вполне искренне удивился Кимыч. Так у тебя такой же загар, как и у меня? А. Вот ты о чём. Довольно странно среагировал на вопрос Кимыч. Подожди. Вдруг вспохватил Саон. Сергей, меня не искали? Меня же целый день в мастерской не было. А я откуда знаю? Мы с Настей только вчера вечером вернулись из Ялты. А сегодня я решил тебя навестить, и заодно подарки с моря с собой прихватил, поэтому почти к концу рабочего дня и пришёл. Дмитрич на входе сказал мне, что ты на месте. Как с утра мол в подвал спустился, так больше на первом этаже и не появлялся. Сказал, что ты и на обед в кафе не ходил. Таким ошарашенным Сергей Кимыча ещё не видел. Обычно спокойный и главный невозмутимый, чего не скажешь о нынешнем состоянии. Как это, почти конец рабочего дня. Сейчас развенё около 11:00 вечера, который сейчас час. Теперь В свою очередь удивился Сергей. Но всё же ответил, не став прикалываться. Половина пятого. Месяц и год тоже напомнить, пошутил он. Но вот кимучи, судя по его взгляду, явно не до шуток. Половина пятого? Удивился он. Похоже, что на самом деле он по какой-то причине потерялся во времени. Ну да, подтвердил Сергей, не понимая, из-за чего у его старшего товарища такая реакция. Только я не понял. У тебя же часы на руке, сам посмотреть не можешь? Или сломались? Кимыч только махнул рукой и обессиленно откинулся на спинку стула. Ах, хренеть. Сказал он единственное слово и ушёл в себя. Твою мать! не выдержал Сергей. Ты можешь мне толком объяснить, что здесь происходит? И откуда в конце концов у тебя этот южный загар? Столяр вдруг посмотрел на Сергея с мысленным взглядом. Гераосно улыбнулся. Серёга, ты не поверишь, но я был там. Показал он рукой в сторону стены. Не понял. Ты куда показываешь? Я был в зазеркалье. Отдельно, по слогам произнёс Кимыч, не сводя с друга горящего помолчишичьи озорного взгляда. Ты вот что Давай, завязывай даже с кефиром. В нём тоже есть спирт. А я осёл тебе ещё из Масандры портвейн крымский херес привёз. Теперь придётся в раковину вылить. Я тебе вылью. Кимыч посмотрел на наручные часы и присвистнул. Получается, что там другой часовой пояс. Иначе как объяснить, что уже дело к ночи шло? Уже темно было, как я уходил. С ума можно сойти. оторвав взгляд от часов, посмотрел на Сергея. Помнишь, я к вам на свадьбе подходил? Я, Серёга. Тогда в записях графа такой я вычитал, что голова кругом пошла. Хотел с тобой поделиться, но тебе ваш торжественный день не до меня было. Нет-нет, замахал он руками. Я же тебя ни в чём не упрекаю. Свадьба дело святое. Всё это время, пока ты с Настей в море плескался, я изучал записи. А когда полностью разобрался, то понял, какое удивительное открытие совершил граф. Не мог дождаться, когда закончится ваш медовый месяц. Вчера моё терпение лопнуло, и я не выдержал. Сегодня утром я решился в одиночку проверить, получилось ли что у графа или нет. Присковал, конечно, но я же одинок. Жены нет и спрашивать разрешения не у кого. Кимыч. Ты можешь мне по-простому объяснить, о чём ты мне сейчас рассказываешь? А ты разве не понял? Короче, это фантастика. Восторженно произнёс Кимоч. Зеркало графа. Я на него тебе и показывал. Ни что иное, как вход в другой мир. Сергею показалось, будто его снова ударили по голове, только в этот раз не рукояткой пистолета, а обухом топора. Такого развития событий он точно не ожидал. Лишь теперь он понял, что Кимыч имел в виду, когда говорил о зазеркалье. Но разве можно в это поверить? Бред сумасшедшего. И как оно работает? Скептически спросил Сергей, искренне начиная переживать за здоровье друга. Даже Дмитрич заметил, что со Сталлером в последнее время что-то не так. Довольно просто. Кимоч не обратил внимания на интонацию Сергея и его неверие. Стоит только подать напряжение. Вот, смотри. Столяр, слегка помурчившись от боли, встал со стула, перед зеркалом присел на корточки и щёлкнул вполне современным думблером, наверное, сам же его и установил. Сергею показалось, что зеркальная поверхность поплыла. Довольный собой Кимыч хитро улыбнулся и поднялся на ноги. с видимым наслаждением это кнебрежно ткнул правой рукой в поверхность зеркала потрясённый Сергей не верил своим глазам рука с толера по самой локоть с лёгкостью вошла в зеркало он побледнел и судорожно сглотнул слюну это тебе не дырку в стене проделать и увидеть ящики с немецким архивом кимычев внезапно вздрогнул и рывком выдернул руку назад ты чего удивился немного пришедший в себя сергей подумалось, что та зверюга кимыч показал на свою рану до сих пор на той стороне перед окном крутится он согнулся и щёлкнул тумблером отключая подачу напряжения меня перед самым возвращением какая-то большая кошка атаковала если бы не лунный свет то я бы вообще хрен бы её увидел сука как тями по груди прошлась я еле успел в окно запрыгнуть А тут и ты как раз вовремя появился. Подожди, что помнился, Кимыч? А как ты в мастерскую попал? Я же двери изнутри на ключ запер. Ты, видно, забыл его после в сторону повернуть. Ах, да. Смутился столяр. Кимыч, какой он этот другой мир? Сергей, я и сам ещё толком не разобрался. Отсюда попадаешь на небольшую поляну. Окно расположено между двум очень здоровых деревьев, типа наших дубов. И кроны у них такие же раскидистые. Толщина стволов примерно в 2-3 обхвата. Я на одном из них, если что, ночевать собрался. Только вскарабкаться наверх тяжело будет, а так вполне неплохо можно устроиться. Но всё же опасался, что и среди ветвей меня кто-нибудь сожрёт. Заберят кругом немерено. В последний момент решил не рисковать и вернулся домой. Очень жалел, что нет ружья. С собой был только топор и нож. Пята думал, что загляну в проход, а смотрюсь сразу обратно. Но на всякий случай, как чувствовал, взял с собой дежурный рюкзак. Положил в него фляжку с водой, половину колечка колбасы, пальцем пиханой, хлеба полбуханки, соли спички. Я понятия не имел, сколько там времени проведу. Честно признаюсь, Мысль в голове вертелась, что существует большая вероятность не вернуться назад, и от этого очко сильно играло. Окно ведь могло по какой-либо причине закрыться. Я понял, что оно работает, пока зеркало включено. К примеру, свет в доме культуры вырубили, и всё. Окно исчезло. Знаешь, какое первое открытие я сделал? Откуда? усмехнулся Сергей. Он всё ещё находился под воздействием фокус с рукой. Так вот, первое открытие. Под окном из камня выложена площадка и к ней протоптана тропинка. Правда, очень давно, еле просматривается. Такое ощущение, что кто-то очень ждал, когда оно вновь появится и раньше часто наведывался сюда. В смысле под окном? Не понял Сергеев вопросительно посмотрел на Кимыча. Я забыл тебе сказать, что само окно это такой Полупрозрачная вал и висит он над землёй на той же высоте, как и это зеркало. Я, когда прошёл в тот мир, чуть себе нос не разбил. Не ожидал перепада высот. Одно я понял, а это моё второе открытие. Я безумно хочу там остаться жить. Боже, какой вкусный воздух! А море какое? Или не море, а океан, пока не разобрался. Вода голубая и очень прозрачная. А крабы какие? Чуть не обожрался ими. Вкуснотища. В следующий раз возьму с собой удочки, спиннинг и обязательно ружьё. Без него там никак. Но нужен охотничий билет и разрешение из милиции, чтобы его купить. Можно у брата ружьё взять, но не хочу его подводить. Мало ли какая проверка к нему заявится. Ну, я сейчас подумал, лучше всё же винтовку. Она там предпочтительнее. Вот что. Стрепнулся, Кимыч. Ты смотри, никому не проболтайся про проход в другой мир. Даже не вздумай ни директору, ни партторгу, а тем более своим райкомовским начальникам. Я дурак, что ли? Сергей даже обиделся, что Кимыч мог такое о нём подумать. Но тут же осёкся и поспешил уточнить. А о Насте, можно сказать. Тут столяр на минуту задумался и после выдал вердикт. Настя наш человек. Ей можно. Без неё всего этого могло и не быть. Можно. Ещё раз утвердительно сказал Кимыч и снова вернулся к теме оружия. С покупкой охотничьего ружья слишком много возни, да и времени особо не располагаю. Нужна нарезное. Придётся детство вспомнить. Это как? Подростками мы часто по лесу шастали и находили винтовки, автоматы. Возле нашей деревни проходила линия фронта. Весь лес, а он у нас не маленький, в траншеях и блиндажах. Уверен, что на чердаках и в сараях у мужиков в деревне до сих пор что-нибудь припрятано. Поговорю с братом на эту тему. А если нет, то прогуляюсь по лесу. Есть на примете пару мест, надеюсь, что память не подведёт. Ты аккуратнее. Это уже реальный срок, и наши связи в КГБ не помогут. Это понятно. Сергей Ты только с Настей не по телефону говори. Дома найдине расскажешь. Вдруг по старой памяти чекисты нас до сих пор слушают. С них ведь станет. Сергей согласно кивнул, прекрасно понимая всю серьёзность момента. Слушай, а что ты там про Масандру говорил? Давай, тащи сюда. Сейчас мы это дело с тобой и обмоем. Вот уже часа не сидели в мастерской, смокуя крымские гостинцы и беседуя о сделанном графом открытии. Кимыч, а граф в своих записях чертежи или подробное описание устройства зеркала оставил, том-то и дело, что он про него немного завуалировано написал, практически никакой конкретики. Я сразу и не понял, что он имел в виду. А как ты тогда догадался, как окно запустить? Ну, это особого труда не составило. Всё дело в случае. Когда я понял, что все его намёки указывают на зеркало, то внимательно смотрел. Образно говоря, каждый сантиметр чуть ли не перенюхал и на зуб не попробовал. В итоге, в нижней его части, в специальной полости, обнаружил скрученный электрический провод с вилкой на конце. А как раз на стене позади зеркала находилась старая розетка ещё с тех времён. Степан же её не убрал, как и остальные по всей мастерской, он же только новую линию проложил. Поэтому вилку в неё вставлять не стал. Сеть же обесточена. Хотел с помощью удлинителя подключиться к современной, но вовремя помнился. Поэтому возникла идея с понижающим трансформатором. Ведь раньше другое напряжение было, меньшее, 100 В. А вообще у меня возникло стойкое убеждение, что чертежи и подробное описание имеются. Граф вскользь упомянул о существовании второй тетради. Кимыч, сам же знаешь, здесь точно её нет. Мы же всё в мастерской проверили. Где она сейчас одному Богу известно. Столько лет и событий с тех пор прошло. И если не в гражданскую, так в Отечественную войну могла пропасть. Ты прав, Сергей. Жаль, что и графу не уже не спросишь. А она, вполне закономерно, предположил Сергей. Могла и не знать ничего. Вряд ли граф информацию про фантастическое, невероятное изобретение доверил бы ребёнку, только его супруга могла быть посвящена в тайну. Насчёт жены я согласен. Ещё в записях встречается упоминание о родном брате графа Павле. Среди информации о зеркале меня заинтересовала фраза: Павел, знаете, согласен. В чём согласен, я так и не понял. А вот про что знает? Я, думаю, речь шла об изобретении. А судьба брата ничего не известна? спросил Сергей. Самого-то графа и его жену убили. Впрочем, какое сейчас это имеет значение? Кимачев в ответ лишь пожал плечами, но тут же оживился. А знаешь, Сергей, ты вот сейчас спросил А я припомнил рассказ моей бабки о том времени. Она же горничной в усадьбе работала. Кимыч утвердительно кивнул и продолжил. Так вот, по её словам, где-то за месяц до смерти графа приехал брат с молодой женой и некоторое время жил у них. Он младше графа лет на 10. Вроде бы собирались все вместе уехать за границу. Тем более, что имела севеская причина: жена у брата была больна. То ли чихотка у неё, то ли ещё какая болезнь, бабка точно не помнила. Но очень за неё переживала, что дорогу не принесёт уж, больно плохая она была. Местные доктора ничем не могли помочь. Всё твердили, чтобы на море везли. Так они уехали за границу. Графа же с женой убили. А вот здесь самое интересное. Павел с женой исчезли за неделю до убийства родителей графини. Слушай, Человеческая память интересная штука. Спроси меня, что моя бабка рассказывала о своей жизни, может, и что-то и вспомню, но с большим трудом, а то вообще ничего. А сейчас ты задал мне конкретный вопрос. И в памяти всплыло то, что давно казалось забытым. Они именно исчезли. Я точно вспомнил её слова: "Никто из обслуги не видел, как они уезжали, тем более не провожали". А ведь надо было и многочисленные вещи подготовить в дорогу и уложить в коляски, и других хлопот с отъездом должно было хватать, а ничего этого не было. Сами же хозяева усадьбы никакого беспокойства по этому поводу не проявляли. Софья же в это время находилась у других родственников. Понятно, что ничего не понятно, резюмировал Сергей. И каким боком нам эта информация? Я с тобой поделился тем, что вычитал в записях графа. Ладно, чего задумался? Давай, наливай. Штоц с тобой. Настя в их комнате расстелала постели, посматривала на задумчивого мужа. Молодые решили, что пока не построят кооператив, жить будут в квартире её родителей, в комнате Насти. Родители Сергея немного поворчали по поводу, что их сын идёт в примаки, но в итоге смирились с решением детей. Когда Сергей под вечер вернулся из дома культуры в возбуждённом состоянии немного под градусом, Настя ему ничего не сказала. Собственно, этого она и ожидала. Ведь поехал на работу встретиться с кем, и чем захватил с собой крымские гостинцы. Дома кроме них никого, родители Насти перед преездом молодых уехали на дачу. Не будут же они, находясь в отпуске, сиднем сидеть в квартире. Тем более лето, а там у них огородик. Так что случилось? Ещё раз напомнила Настя. Признаться, спрашивая, она боялась услышать, что она ему надоела, хотя поводов так думать он ей ранее не давал. Но слишком уж он неразговорчив в этот раз. Ты что-то сказала? Сергей посмотрел на молодую жену. Вья спросила, что у тебя случилось? Как пришёл так весь вечер молчишь и находишься где-то далеко в своих мыслях? Настя. Всё, что я тебе сейчас скажу, а воспримив всерьёз и главное никому не говори. Сердце у Насти сжалось, всё тело обдало жаром. Неужели она оказалась права и у него появилась другая? То, что они только вернулись из медового месяца, где все эти дни были вместе, и у Сергея просто не имелось возможности влюбиться в другую, она совершенно не подумала. Я Сергей не успел ничего сказать дальше, как у молодой жены брызнули слёзы. Так и не продолжив рассказывать, Парень растерянно смотрел на Настю, ничего не понимая. Ты меня разлюбил? У тебя другая? сбиваясь, дрожащим голосом спросила девушка. О, господи! Сергей привлёк к себе и обнял плачущую Настю. Я люблю только тебя и ни на кого не променяю. успокоилась, целуя мокрые и солёные от слёз глаза, спросил он. Всхлипнув, Настя кивнула. То, что я тебе скажу, очень большая тайна. Кимыч обнаружил переход в другой мир. Опешивше, Насть отстранилась от мужа и посмотрела ему в глаза. Вмиг слёзы высохли, и теперь она уже точно не знала, что и думать. Не гляди на меня как на сумасшедшего. То, что я выпивший ещё ничего не значит. Я вполне в здравом уме. Кимыч не только обнаружил проход, но и уже сегодня побывал там. Настя смотрела на мужа большими глазами, не знала верить ему или нет. Слишком уж фантастическая новость. Она готова была услышать любую страшную тайну, но только не такую. Кстати, именно об этом Кимоч хотел нам рассказать на свадьбе. Помнишь? В конце вечера он к нам подходил. Насте припомнилось, как необычно вёл себя их друг. И что там? недоверчиво спросила она. Скорее всего, остров, но в море или океане он пока не понял. В мастерскую Кимач вернулся около 5 вечера, а в другом мире можешь себе представить, уже почти полночь была. Ничего себе. У Насти сразу загорелись глаза. Я хочу увидеть своими глазами остров. Так и знай, я тебя одного не отпущу. Вместе отправимся. Вдруг там островитянки красивые ещё введут у меня мужа. Только не говори, что любишь только меня. Вы мужики все одинаковые. Стоит вам увидеть красивую девушку, и вы уже поплыли. Даже не думай без меня туда перейти. Она обняла Сергея и опрокинула на расстеленную кровать